Следующие несколько дней я не спускался в подвал, оставив его своим новым знакомым. Они сказали, что я им не нужен. Я не особо по этому поводу переживал, так как был сильно увлечен напитками, купленными в городе на полученный от Капустина аванс в 150 рублей. Человеку в стесненных обстоятельствах дорогие ликеры часто кажутся верхом изысканности. Однако от них скоро наступает присыщение и желудочная боль. А если мешать их с другими напитками, то содержащиеся в ликерах примеси, в конце концов, обязательно замажут и заслонят заключенную в вине истину. Но водка способна эти примеси быстро вымывать, и равновесие здесь достижимо, хотя оно и хрупко. Я упомянул про ликеры не просто так. Потребляемые нами напитки влияют на тип испытываемых нами видений, и дорогое горячительное как бы поднимает нас из портера, где черти являются прямо перед нами, в ложу, откуда мы глядим на них сверху вниз. Именно такой ложей и стал в результате мой просторный балкон. Черти теперь не шныряли вокруг, ожались в некотором отдалении от усадьбы, и в повадке их появилась какая-то опаска, словно они боялись, что я брызну на них сверху святой водой. Возможно, дело было в том, что Глажка все напутала, и, помимо прочего, привезла из города еще и ящик церковного когора, который мне пришлось выпить в самом начале своих экзорсисов, чтобы не оставлять неприятную работу на потом. А может быть, причина была в моих гостях. Уже на следующий день после нашей беседы из подвала стали время от времени появляться подозрительно чистые, прямые и широкоплечие мужики, все молодые, но со степенными бородами и волосами, расчесанными на прямой пробор. Такие красавцы, что право порадовали бы наших славянофилов. С собой они выносили разный строительный материал, опиленные бревна, доски, веревки, причем в таких количествах, что мой подвал столько просто не вместил бы. Еще таскали разные железные детали, назначения которых я не понимал, и всякий инструмент, топоры, молотки и пилы. Между моей усадьбой и липовой аллеей, которую я вам уже описал, имеется небольшой пустырь, где когда-то давным-давно были разбиты французские клумбы. От них не осталось уж и следа. Похожие на переодетых гвардейцев мужики сносили строительные принадлежности именно сюда и за самый короткий срок построили в этом месте вместительный сарай с дверьми почти во всю ширину. Работали они так хорошо и споро, что я хотел даже попросить их нарубить мне дров за ведро водки, но возможности такой не представилось. Мужики не слонялись по усадьбе без дела. Отработав свою, они бесследно исчезали в подвале. Построенный ими сарай был необычен, его огромные двери не открывались на петлях, а отъезжали в стороны, на маленьких колесиках, катящих по деревянной рельсе. Я подобное прежде видел лишь в одном амбаре на Волге, где так было устроено возле причала с баржами, чтобы не мешать проезжающим телегам. — Что это за амбар? — спросил я Капустина, когда тот поднялся ко мне на балкон, чтобы махнуть стопочку. Они с Карманниковым делали это довольно часто, о чем я еще расскажу. «Это Маркиан Степанович, не амбар. А ангар. А что такое ангар? Это тоже своего рода амбар, но особый. Для летательных аппаратов. -с. Зачем ему такие огромные двери? Чтобы прошли крылья. -с». Я заметил, что Капустин в разговорах со мной добавляет это присяжно поверенное с к некоторым словам. Обычно не в попад. Видимо, чтобы вызвать во мне доверие, он старался говорить как человек нашего времени, не вполне точно зная, как люди у нас говорят. Поняв это его намерение, я стал наблюдать его внимательно и увидел, что в разговоре он всегда в точности копирует мои жесты. Чешет ухо, морщится и так далее. Наверное, он хотел сойти таким образом за своего. Результат, однако, оказался обратным. Я стал относиться к нему еще более настороженно. — А велики ли крылья? — спросил я. — Скоро увидите. Двери амбара, однако, все время держали приоткрытыми только самую чуточку, чтобы из дома можно было проносить всякие детали и материалы. Назначение деталей я большей частью не понимал, но глядеть все равно было интересно. Какие-то легчайшие по виду рейки, вроде тех, что идут на дранку, мотки проволоки, детали из дерева, похожие на части арфы, металлические опоры... Несколько колес с блестящими спицами. А однажды пронесли закрытый тканью таинственный механизм, про который Капустин сказал, что это компактная паровая машина, и ее вполне можно было бы построить в наше время на имеющихся у нас заводах, будь люди чуть поумнее. Иногда, глядя на переодетых мужиками чекистов, таскающих всякую таинственную всячину в этот амбар, я думал, совсем странное и дикое. А не злоумышляют ли они часом на государя? Не окажусь ли я невольным их сообщником? Но, чуть поразмыслив, я пришел к выводу, что рядом нет ни железной дороги, по которой ходит царский поезд, ни пристани, где может пристать корабль с его величеством. Так что для злоумышления на высочайших особ наша глушь подходит мало. В амбар, где шла работа, я решил не ходить, пока не позовут. Зато я с интересом наблюдал за чертями, которые сделались особенно отчетливо видны, когда из города доставили две коробки ямайкского рома. Как только я начал пить этот ром, черти занялись инженерным делом и быстро выстроили вокруг амбара, где трудились люди Капустина, что-то вроде высокой изгороди из черных обгорелых бревен, поднимающихся местами весьма высоко. Походило это отчасти на плетень, отчасти на сгоревшие стропила И теперь черти свисали с них вниз головами, разглядывая амбар в кривые, подобия театральных биноклей. Вероятно, размышлял я, подобные картины объясняются физиологией нашего сознания. Мозг видит строительные работы и повторяет эту тему с вариациями в своих возбужденных видениях, содержание которых он черпает наполовину из фантазий, а наполовину из памяти. Естественно, научное объяснение подобных галлюцинирований, несомненно, существует. Но все равно изумительно то, как различаются видения, вызываемые разными напитками. Думаю, кто-нибудь из будущих русских певцов еще посвятит этому вопросу немало проникновеннейших строк. Надо сказать, что гости проявляли обо мне заботу. Глашка получила от них дополнительные кредиты, И к ее обычной стрипне добавились лакомства из города, в том числе устрицы и плесневелый французский сыр, который гости тоже поедали с отменным аппетитом. Я курил теперь сигары. В общем, я сибаритствовал, как мог, даже не поднимаясь при этом из стоящего на балконе кресла, и постепенно достиг такого байронизма, что уподобился присыщенному лермонтовскому демону. Говорят, что если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Так и получилось. Хотя я не искал общества Карманникова и Капустина, они повадились ходить ко мне на балкон сами.